Глава одиннадцатая. На завтра после обеда Полина подъехала на машине к отелю Монталамбер и попросила о себе доложить. Через несколько минут, оживленно болтая по-испански, в холл спустились три красивые девушки, и Долорес представила своих подруг. Кончита оказалась андалузкой с темными, сильно вьющимися волосами, а Корина – миниатюрной перуанкой с огромными глазами и крошечной ножкой. Обе говорили по-французски, хотя и не так хорошо, как Долорес. Об этом дне Полина Фонтен сохранила самое приятное воспоминание. Восторг трех молодых женщин, их восхищение Парижем, их птичий щебет, невнятное чириканье — все казалось ей таким трогательным и экзотичным. Погода была прекрасной, памятники четко вырисовывались на фоне чистого неба. Полина чувствовала гордость за свой город и была счастлива, что может радушно принять этих восторженных иностранок. Собор Парижской Богоматери их потряс, Долорес говорила о Квазимоде, об Асмиральде. Потом, войдя в собор, она опустилась на колени на каменный пол и какое-то время молилась, ударяя себя кулаком в грудь. «Мне хотелось бы еще помолиться во всех пределах», — серьезно сказала она. Она преклоняла колени перед каждым алтарем, какое-то время оставалась в этой позе, закрыв лицо руками, затем вставала с видом счастливым и восторженным. Ей непременно захотелось положить свои ключи на раку с реликвиями. «Так надо», — объясняла она Полине, — «и вы так сделаете». «Но зачем? Чтобы ваши ключи отпирали только счастье». Выйдя из собора, она заметила милого ребенка, гуляющего с мамой, и внезапно подхватила его на руки. «Какой ангелочек!» — воскликнула она. «Не могу пройти мимо него и не поцеловать». Она передала ребенка кончить и Куарине, те тоже его поцеловали. Ребенок был в восторге, а его мать в ужасе. В машине Далорас принялась гортанным голосом напевать мелодию фламенко. К ней присоединились подруги, Долорес взяла Полину под руку, и та почувствовала, как постепенно погружается в атмосферу беспечной юности. Ее сдержанность таяла. Когда они оказались на углу улиц Бонапарте и Сен-Пер, Долорес решила выйти из машины и пройтись пешком. Она заходила в книжные магазины, покупала книги о театре, балете, современной живописи. «Дитя мое», — пыталась остановить ее Полина, — «у вас будет неподъемный багаж». «Ничего, у кораблей большие трюмы», — отвечала Долорес. В соборе дома инвалидов она бросилась на колени. Перед балюстрадой у могилы Наполеона было слышно, как она молится. «Я молилась за упокой его души», — пояснила она, поднимаясь. «Он мой кумир». Кончита, которая что-то смутно помнила про Жозефа Бонапарта, попыталась возразить ей по-испански. Все трое пустились в пылкую дискуссию об императоре, Под сводами дома инвалидов разносился их нежный щебет. Около пяти, когда уже начинало темнеть, госпожа Фонтен захотела пригласить их выпить чая в какую-нибудь кондитерскую. Девушки настояли, чтобы Полина приняла их приглашение и вернулась с ними в гостиницу. «Мы закажем для вас чай», — сказала Долорес, — «а сами выпьем по коктейлю». Они показали Полине своей комнаты. На столе стояла огромная свеча. «Мы привезли ее из Перу», — пояснила Курина. Она освящена в церкви и помогает при бурях и грозах. Как только начинается гроза, вы должны прочесть десяток молитв, перебирая четки, и тогда вам не страшна никакая молния. Полина с трудом ушла от них. Она и не помнила, когда в последний раз так интересно проводила время». На следующий день в половине первого Полина послала машину за Долорес. Она решила устроить обед у себя дома на улице Дела Ферм. К обеду ожидались великий актер Леон Лоран, писатель Жени, супруги Шмидт и Менетрие, юный Эрве Марсена, который делал первые шаги как театральный критик, а также Клод Нерсиа, главный администратор театра Елисейских полей. Долорес опаздывала. У нее имелись весьма смутные представления о пунктуальности, к тому же она полагала, что обедать так рано – это варварство. Прочие гости, которых Полина предупредила, что дает обед в честь перуанской актрисы, ожидали ее с немалым любопытством. Хотя слухи в Париже забываются так же быстро, как и расходятся, присутствующие женщины с подробностями, мужчины, довольно смутно, помнили о некой драме семьи Фонтен, причиной которой и была эта актриса – «Неужели это та самая?» — спросила Изабель Шмидт у Клэр Менетрие. «Не может такого быть. Гиом уехал из Парижа, а Полина, насколько мы ее знаем, никогда бы не пригласила в дом любовницу мужа». «Как знать?» — отвечала Клэр. «Полина особо проницательная. Как зовут актрису?» «Долорес Гарсиа. Похоже, это именно она и есть». «А Гиом?» — он удалился, — сообщила Клэр. и оставил этих амазонок разбираться между собой». Но, похоже, они вовсе не собираются разбираться. Долорес ожидал привычный для нее успех. Гости сочли ее очень красивой, удивлялись безупречному французскому, были очарованы ее манерами». Каждому из присутствующих мужчин она сказала нечто приятное. Леону Лорану, что она руку плескала ему в Буэнос-Айресе, Бертрану Шмидту, что читала его романы и восхищается ими, Минатрие, что самым ее большим удовольствием было бы сыграть Вивиану. «Она и внешне идеально подходит для этой роли», — сказал Лоран, не отводя от нее взгляда. За обедом гости вели непринужденную беседу. Леон Лоран заговорил о профессии актера. Он утверждал, что не стоит и пытаться вступить на этот путь, если не чувствуешь призвания. То есть потребности и способности примерить на себя кожу другого человека. «Что всегда меня поражает», — поддержал разговор минатрие — «так это стремительность, с какой происходят все эти душевные превращения. Вот я, разговариваю в кулисах с какой-нибудь актрисой, она вся поглощена бытовыми проблемами», Плата за жилье, театральные дрязги, новая шуба. Но вот она выходит на сцену и начинает рыдать. На съемочной площадке это выглядит еще поразительнее. Актер в десятый раз повторяет ту же сцену и десять раз подряд находит верную интонацию». «Ничего удивительного», — ответил Леон Лоран. «Ведь певица в нужный момент тоже извлекает нужную ноту. Верно найденная, усвоенная интонация становится нотой в гамме чувств. Она никогда не изменится». «Вы полагаете, — спросила Полина, — что великий актер может примерить на себя любого персонажа?» «В разумных пределах — да. По правде сказать, есть два вида актеров — Те, кто может сыграть кого угодно, это великие актеры, и те, кто может играть лишь свою собственную роль. Они по-своему хороши, если их личность привлекательна. То их персонаж тоже привлекателен, но их нельзя назвать актерами в полном смысле этого слова. Вот вы, как мне рассказывали, в равной степени хороши и в «Карете святых даров», и в «Даме с камелиями». Если это так, то вы настоящая актриса. «Но разве женщина, — почтительно улыбаясь спросила Долорес, — не может соединить в собственной жизни Перекулу и Маргариту Готье? И кокетка бывает способна на истинную страсть. Может быть, с другим мужчиной, вот и все, но...» «Она умна», — шепнул Бертран Шмидт Полиня. «И даже очень», — ответила та с гордостью, с какой профессор демонстрирует успехи блестящего ученика. Затем Бертран объяснил, что точно так же существуют и два вида писателей. Одни лишь пишут о себе, а другие способны изобразить всех представителей рода человеческого. Я вовсе не хочу сказать, что первое, посредственные авторы, к этому виду принадлежал, к примеру, Стендаль. Он изображал того человека, каким являлся сам. Человека, каким бы он хотел стать, каким бы мог стать, если бы по воле судьбы появился на свет в «Семье банкира», Или, если бы ему довелось родиться женщиной, он изображал женщину, любви которой ему бы хотелось. Бальзак, напротив, писатель-творец. Если пользоваться вашим выражением, Лоран, он мог примерить на себя кожу ростовщика, старой девы-привратницы, заговорщика, судьи. От себя Бальзак тоже брал довольно много, возразил Кристиан. Вот, к примеру, Луи Ламбер, герцогиня Деланже. «Лилия Долины» или, в каком-то смысле, «Барон Юло Дорви». «Разумеется», — ответил Бертран. «С какой стати ему было устранять себя из человеческой комедии? За собой он наблюдает, как и за всеми прочими, не больше». В разговор вмешался юный Рве Марсена и заговорил об исходной точке, необходимой и для писателя, и для актера. Вы не находите, что сюжет или персонаж, созданные сознательно и обдуманно, на основе некой отвлеченной идеи, никогда не удаются. Ничто не может заменить естественную безрассудность. Если у меня и есть претензия к вашим прекрасным пьесам, господин Минотрие, так это их излишняя рассудочность. Но меня никак нельзя назвать рассудочным человеком, с досадой возразил Кристиан. Эту репутацию мне создали враги. «И мне тоже», — сердито сказал Леон Лоран. «Злобные критики говорят мне в лицо, что я интеллектуальный актер, но это совсем не так. Когда я создаю образ, то не пытаюсь понять его рассудком. Я позволяю ему проникнуть в себя. Некоторые великие актеры, которых я знал, не понимали буквально ничего из того, что играли. И публика не замечала». «Публика», — ответил Жени, — «вообще никогда ничего не замечает. Театральная публика живет в нереальном мире, и если в этот мир грубо...» «Не вторгается, нечто непредвиденное, зрители принимают все». «Так оно и есть», — согласился Леон Лоран. «Театральная иллюзия безгранична». «Вот почему, — сказал Бертран Шмидт, — глупо придавать такое значение декорациям и постановке. Это веяние времени, причем совершенно бессмысленное. Вы не согласны?» — обратился он к Долорес. «О, — ответила та, — я в Париже для того, чтобы учиться, а не учить». «Сегодня вечером я веду ее на подсвечник», — сказала Полина. «Она увидит, что такое перегибы в постановке». После обеда Даллора сбеседовала с Леоном лараном который обещал прийти к ней на спектакль. Затем она поговорила с РВ Марсена. У него она выведала все подробности статьи о театральном товариществе «Ант», которую ему заказала Полина. Затем завела разговор с Минотрие по поводу Вивианны, И беседа сделалась такой оживленной, что обеспокоенная Клер, приблизившись к ним, с нажимом произнесла «Простите, крестьян, что перебиваю вас, но в три часа у нас встреча на улице Дюбак, а это довольно далеко отсюда». Как это всегда бывает, отъезд одной пары разрушил компанию, и все стали разъезжаться, выражая на прощание желание увидеть Долорес гарсиа на сцене. Многие мужчины предложили проводить ее, но Полина задержала актрису, и женщины остались вдвоем. «А теперь», — произнесла Долорес, — «нам надо поговорить». Решительным и грациозным жестом она бросила сигарету в камин. «Идемте ко мне в кабинет», — сказала Полина. «Не стоит разговаривать в гостиной». Долорес последовала за ней.